Глава 55 Надежда. Дверь за спиной Грушевского захлопнулась со зловещим скрипом. Или это мне так показалось? Но нужно признаться, в тот момент я запаниковала. Его глаза, холодные и злые, пугали меня. Такого Макса я не знала. Поэтому он не понимала, чего можно от него ожидать. Но не убьет же он меня. Или убьет? В фильмах и детективах всегда говорилось, что оружие выпирает из-под одежды. Именно так опытные сыщики находили потенциальных преступников в толпе. Я скользнула взглядом по его деловому костюму, уже изрядно помятому. Словно Грушевский спал в этой одежде. Но вроде там нигде ничего не выпирало. Поймав мой взгляд, Макс гадко ухмыльнулся. «Что, соскучилась по мужскому телу, киска? Я так и знал, что ты настоящая шалава. Тебе всегда не хватало одного меня, надо было больше. Ты так ни разу и не кончила». «Нет, Макс, выпалила я, прежде чем успела подумать, набравшись внезапно откуда-то взявшейся смелости. И я не кончала с тобой не потому, что мне было мало, а потому что ты никудышный любовник». Хлёсткая пощёчина обожгла мою щёку. Я рефлекторно прикрыла ладонью повреждённое место. На глазах от боли выступили слёзы. Похоже, мне лучше молчать, не нужно его провоцировать. Хорошо, что Танька на работе. Не хочу, чтобы она пострадала. Чёрт, Танька. Она же скоро вернётся домой. Нужно выставить его из квартиры или сбежать самой и предупредить подругу. «Но как это сделать?» «Он приедет к тебе?» Прервал мои размышления вопрос Макса. «Кто?» Я не сразу поняла, о чем говорит Грушевский. «Не старайся казаться глупее, чем ты есть». Похоже, он начинал злиться. «Твой хахаль. Этот лев не молен. Он приедет к тебе?» «Нет. Сегодня нет», — соврала я. «Вот уж льва ни за что не подставлю под удар, как и Таню». «Очень жаль. Ну что ж, придется тогда мне заехать к нему в гости». Грушевский мерзко ухмыльнулся. «Не надо!» – выдохнула в ужасе. Из кухни послышалось резкое громкое шипение. «Что это?» – Макс повернулся на звук. «Макароны?» – вдруг вспомнила я. В голове сложился быстрый и отчаянный план – убежать на кухню, забаррикадировать дверь и выпрыгнуть из окна на козырёк балкона, а там у крыльца растут кусты багульника, они смягчат падение. Конечно, третий этаж высоковато, можно что-нибудь сломать, но лучше уж полежу в больнице с переломом, чем останусь в запертой квартире со слетевшим с катушек Грушевским. Правда, реализовать свой план я не успела, просто не хватило сноровки». И еще я до конца не могла поверить, что все это происходит со мной. Словно какой-то ступор напал, и я все делала слишком медленно. «Пошли». Макс подтолкнул меня в сторону кухни. Я подошла к плите и выключила подачу газа под залитой водой комфоркой. Макс пооткрывал крышки, стоявшие на плите посуды. «Ммм, пахнет недурственно». «Пожалуй, предоставлю тебе возможность накормить меня ужином». В гробовой тишине я тщательно отмыла плиту. Похоже, тяга льва чистоте передалась и мне. К тому же я отвлеклась и думала о нём. А это помогало сохранять равновесие. И ещё я тянула время. Надеясь, что эта ситуация как-то сама собой разрешится. Под пристальным взглядом сидевшего за столом Макса снова зажгла газ и сварила, наконец, макароны. Положил на тарелку, сверху навалило побольше мяса с овощами. Может, он наестся, и уровень кровожадности понизится? «Сейчас ты позвонишь ему и вызовешь сюда». Прожевав очередной кусок мяса, велел Грушевский. «Зачем?» Я не ожидала подобного поворота, наивно надеясь, что вот он сейчас поужинает и уйдет. Я ведь ничего плохого ему не сделала. Ну, если не считать, что обещала встречаться с ним, а сама переметнулась ко льву. Но ведь сердцу не прикажешь. Не строй из себя идиотку. Макс не оправдал моих ожиданий. Он отбросил вилку в сторону и смахнул тарелку со стола. Макароны и кусочки овощей разлетелись по полу, обильно сдабривая все вокруг мысленистыми брызгами. «Где твой телефон?» в сумке «Сейчас принесу. Мне было страшно». «Просто до жути». Но я поднялась со стула и на негнущихся ногах поплелась в прихожую. Медленно. Главное – не сорваться на бег, иначе он поймет, что я задумала. Уже была посреди прихожей и собралась рвануть к сумке, когда Грушевский выскочил из кухни. «Куда, сука?» Он бросился за мной. Я успела ухватить за свисавшую с вешалки ручку и рванула на себя, чтобы теперь вместе со своей добычей мчаться в ванную, где я могу закрыться и позвонить в полицию, но... Старая дедушкина вешалка сыграла со мной дурную шутку. Крючки были деревянными, массивными, с довольно крупными шарообразными набалдашниками. Нужно было слегка приподнять, прежде чем снимать, а я слишком спешила удрать и просто рванула. За сумку ухватилась крепко, поэтому, когда инерция понесла меня юзом, ручку не выпустила. Хорошо, что не оторвалась, но меня повело вокруг своей оси. Падая, я больно ударилась плечом от тумбочку. Но хуже всего было то, что Грушевский все-таки добрался до моей сумки, где лежал телефон. Я смотрела, как он дергает молнию, роется внутри, а затем достает мобильник, И торжествующе показывает мне. Внутри все опустилось. Кажется, я проиграла. Даже толком не разобравшись с правилами этой игры. Макс активировал дисплей, полистал меню и начал набирать сообщение. От этого занятия его отвлек отрывистый звонок в дверь. Мы оба резко повернулись на звук, а затем взглянули друг на друга. Я даже не успела подумать о том, что нужно закричать и привлечь внимание того, кто стоит за дверью. А Грушевский уже бросился на меня и закрыл рот своей широкой ладонью. Я начала было брыкаться, но он сильно сдавил мне пальцами щеки и прошипел в самое ухо. «Если пикнешь, я обезображу твою милую мордочку так, что тебе будет до конца жизни страшно подходить к зеркалу». Я почему-то сразу поверила, что сейчас он способен это сделать. И не стала провоцировать. Макс поднял меня на ноги и толкнул в сторону ванной, куда буквально несколько минут назад я сама желала попасть. Грушевский затолкал меня внутрь, закрыл дверь и задвинул щеколду с обратной стороны. Вот же ирония судьбы. Мы с Танькой сами прикрутили эту штуковину два года назад, когда дверь Начала открываться. Я пару раз дёрнула её для пробы. Бесполезно. Прикрутили на совесть. Специально брали шуруповёрт у дяди Славы из квартиры напротив. Я осмотрела ванную, схватила стаканчик для зубных щёток, выбросила его содержимое в раковину и, прижав к двери, попыталась разобрать, что же происходит в прихожей.